Они больше интересовались рыбалкой, а к грибам их только недавно начал приучать старый опытный грибник Андрейка. И сейчас на дороге к Тюковскому лесу он обучал Алёху с Моськой разным лесным премудростям. Когда рвешь грибы, заблудиться ничего не стоит. А почему? Грибнику некогда запоминать, как он шел, да что видел и все прочее. Он смотрит, не торчит ли где какой гриб. Один сорвет, а в сторонке уж другой виднеется, он туда...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 жмутся к Андрейке, своего места не ищут. Даже зло берет на таких бестолковых. наконец их голоса стали отдаляться, звучать тише и смокли совсем. Когда все большие грузди были сорваны, а бугорки раскопаны, то в корзинке грибы не поместились. Пришлось сделать мешок из рубашки, завязав воротник рукава. Для завязки Андрейка приспособил шнурки от ботинок и ремень. Теперь нужно поскорее созвать ребят и домой.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 И опять было непонятно, ни не то вообще не нужны ребятам черные грузди, ни то на Андрейку обиделись, не хотят у него брать. «Вы, может, думать что они мне так уж чересчур интересны?» не унимался Андрейка. «Не вдал я грибов? Ведь я так рвал. Дай, думаю, сорву, чего им так торчать. Вот захочу, в речку их покидаю». «С какой стати?» сказала Леха. «Набирал, набирал, нес, нес». «А думаешь, жалко?» бодрился Андрейка. «Во, гляди!» Взяв самую большую грусть, он швырнул его в речку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 грубо ответила Лёха. Вижу, что обижаетесь, твердил свою Андрейка. Что, если поч, что ли, говорили бы честно? Если бы вы знали, как дело происходило, то вы Отвяжись, вдруг разозлился Моська. Что привязываешься? Долдонит и далтонит одно и то же. Сам потерялся, сам придирается, жалобно добавила Лёха. Мы через тебя даже грибов не набрали, и то не придираемся, а он. Ага, обрадовался Андрейка. Значит, я правильно догадался.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 то лучшие места нужно Алёхе с отдать, чтобы они, как начинающие грибники, набрали побольше. А уж Андрейка сколько там останется. И на душе стало полегче.